Глава 35. Ангелина. Одевались мы втроем с сестрами весело. Вальке были нужны просторные наряды, анфиски обтягивающие. Мне не особо длинные. Я, конечно, магичила, как могла. Но при этом и Валька, и Анфиска остались недовольны результатами. «Разве это платье?» раздраженно ворчала Валька, внимательно оглядывая себя в зеркало с ног до головы. И я просила балахон. «А это что?» «А здесь, о ужас, видна твоя грудь!» съязвила уставшая я. «Представляешь, она у тебя есть!» «И даже приличного размера!» «Как и зад!» отрезала Валька. «А поэтому надо было скрыть и то, и другое!» «Скрывай!» пожала я плечами. «Иди к портнихе, ставь ей задачу, жди, пока она перешьет». Валька облила меня презрением и замолчала. Зато начала высказываться Анфиска. «Линочка, ну Лина!» — ну, дело она. «Ну, можно сделать платье поуже, оно же как у Вальки, балахоном!» «У меня нет соответствующего образования. Я могу вообще так сузить, что ты в нем задохнешься пригрозила я тяжелый вздох мученика которым я не прониклась на самом деле и та и другая выглядели относительно неплохо все что не нужно скрыто что нужно подчеркнуто и если нудели то только из вредности я сама довольно быстро оделась в готовое платье посмотрела в зеркало ну чуть ниже чем положено всего-то до середины икры длина Надеюсь, у Себастьяна инфаркт не случится. А то кого ж я прибивать буду? В общем, в нужное время мы готовы были идти на бал. Валька в коричневом платье, я в синем, Анфиска в салатовом. Эдакие три принцессы, собирающиеся устроить шухер во дворце у темных. Смотри, не ругайся громко, особенно при старших темных, предупредила я Анфиску. Ты все же внучатая племянница императора. Они из не вышла. Не поймут ни тебя, ни нас, ни деда. Валька ухмыльнулась. Она считала сестру невоспитанной и вульгарной девкой. Анфиска скривилась, но спорить почему-то не стала. Промолчала. Мы вышли в коридор, прошли по ковру до лестницы, спустились в холл. Там уже царило оживление. Прибывали гости, сновали туда-сюда слуги, готовы были появиться из своих спален придворные. Я окинула холл взором полководца и довольно ухмыльнулась. Что ж, повеселимся. Себастьян. Переговоры с гномами прошли удачно. Я выбил для своей страны все, что хотел. Добился снижения пошлины на ввоз части товаров, Убедил своих собеседников в необходимости обмена рабочими кадрами. Договорился о низких налогах следующие 12 лет. Еще и закончил встречу пораньше, так, как и рассчитывал. Перед балом я выпил успокоительную настойку, сразу двойную порцию. Знал, что без нее не справлюсь. Серж сначала надо мной посмеивался, потом тоже опрокинул в себя такую же порцию и пояснил. У начальника стражи должна быть трезвая голова. А если твои родичи что-то выкинут, я точно с эмоциями не справлюсь. Я хмуро посмотрел на него, прогнал мысль отправить его куда-нибудь к троллям на недельку за такую поддержку и вызвал слугу одеваться. Темно-синий камзол, расшитый серебряными нитями, отлично сочетался с белоснежной рубашкой под ним и черными штанами. Кожаные туфли тоже черного цвета дополняли ансамбль. И если бы не появление на балу неиздержанных и невоспитанных светлых, я был бы доволен и своим видом, и будущим развлечением. А так я кинул себя в зеркало равнодушным взглядом и вышел из спальни. Первым испытанием лично для меня едва я вошел в бальный зал, стал наряд моей супруги. Да, ее сестры тоже смотрелись отвратительно в своих платьях, но они меня не волновали, в отличие от Линетты. Я порадовался, что все же проглотил успокоительное. Сейчас, глядя на свою дрожайшую супругу, я не чувствовал желания прибить ее. Возможно, оно появится позже, когда закончится воздействие успокоительного. «Ты чересчур спокойный», — хмыкнула Линета, подходя и становясь напротив. «Опять успокоительная?» «Я только плечами пожал. С тобой по-другому жить нельзя». «Скажешь еще одну гадость? Неделю будешь спать один», — прищурилась Линета. «Гадость? Ну какая же это гадость? Сущая правда. Гадость — это платье Линетты». Но я, конечно, промолчал. Спать в одиночестве у меня желания не было. Между тем невидимые музыканты заиграли Нортас — страстный танец любви. Я вопросительно взглянул на Линетту и услышал. — Нет, если хочешь заполучить оттоптанные ноги, пойдем. А так не советую, я не умею танцевать. — Позорище! — не выдержал я. — И это моя... Я не договорил. Смотрел на младшую сестру Линеты и не мог оторваться. Что она делает? Совсем с ума сошла. Что там? Линета повернулась, проследила за моим взглядом. Анфиска, ну дура. Дура это очень, очень мягко сказано.